Книга-статуй. Что за чудо случилось? Источников чистых просили мы у тебя, земля. Что же нам шлешь из глубин? Или есть жизнь под землей? Или живет под лавой тайно новое племя? Или нам прошлое возвращено? Римляне-греки, глядите! Открыта снова Помпея. Город Геракла воскрес в древней своей красоте. Шиллер. Из Элегии, Помпея и Геркуланум. Перевод Давида Бродского. Глава первая. Увертюра на классической почве. В 1738 году Мария Амалия Кристина, дочь Августа III Саксонского, покинула Дрезденский двор и вышла замуж за короля обеих Сицилий Карла Бурбона. Начало примечания. Короля Неаполя и Сицилии, объединенных в Королевство обеих Сицилий в 1816 году после Венского конгресса. Конец примечания. Осматривая обширные залы неаполитанских дворцов и огромные дворцовые парки, живая и влюбленная в искусство королева обратила внимание на статуи и скульптуры, которые были найдены незадолго до последнего извержения везувия. Одни случайно другие по инициативе некоего генерала де Эльбёфа. Красота статуи привела королеву в восторг, и она попросила своего венценосного супруга разыскать для нее новые. Со времени последнего сильного извержения Везувия 1737 года, в ходе которого склон горы обнажился, а часть вершины взлетела на воздух, вулкан вот уже полтора года молчал спокойно возвышаясь под голубым небом Неаполя, и король согласился. Проще всего было начать раскопки там, где кончил их де Эльбев. Король посоветовался с кавалером Рокко Хакино де Алькубьерре, испанцем по происхождению, который был начальником его технических отрядов, и тот предоставил рабочих орудия и порох. Трудностей было много. Требовалось преодолеть 15-метровый слой твердый как камень лавы. Из колодца шахты, проложенной еще дельбефом, прорубили ходы, а затем пробурили отверстия для закладки взрывчатки. И вот наступил момент, когда заступ наткнулся на металл, зазвучавший под его ударами как колокол. Первой находкой были три обломка гигантских бронзовых коней. И только теперь было сделано то, с чего, собственно, следовало начинать. Пригласили специалиста. Надзор за раскопками взял на себя маркиз Дон Марчелло Винутти, гуманист, хранитель королевской библиотеки. За первыми находками последовали другие. Три мраморные статуи, одетых в тоги римлян, расписные колонны и бронзовое туловище коня. К месту раскопок прибыли король с супругой. Маркиз, спустившись по веревке в раскоп, обнаружил лестницу, архитектура которой позволила ему прийти к определенному выводу о характере всей постройки. 11 декабря 1738 года подтвердилась правильность сделанного им заключения. В этот день была обнаружена надпись, из которой следовало, что некий Руфус выстроил на свои собственные средства театр – Театрум Херхуланенсе. Так началось открытие погребенного под землей города, ибо там, где был театр, должно было существовать и поселение. В свое время Д. Эльбев, сам того не подозревая, ведь перед ним в окаменевшей лаве открывалось множество других ходов, попал прямо на сцену театра, буквально заваленную статуями. В том, что такое количество статуй оказалось именно здесь, не было ничего удивительного. Бурлящий поток лавы, сметающий все на своем пути, обрушил на просцениум заднюю стену театра, украшенную множеством скульптур. Так обрели здесь 17 вековой покой эти каменные тела. Надпись сообщала и имя города – Геркуланум. Лава – огненно-жидкая масса. Поток расплавленных минералов и горных пород постепенно охлаждает, застывает и вновь превращается в камень. Под 20-метровой толщей такой застывшей лавы и лежал Геркуланум. Во время извержения вулкана вместе с пеплом выбрасываются лапилли, небольшие куски пористой лавы, и шлак. Они градом падают на землю, покрывая ее рыхлым слоем, который нетрудно удалить с помощью самых простейших орудий. Под слоем лапилли, на значительно меньшей глубине, чем их собрат по несчастью Геркуланум, были погребены Помпеи. Как это нередко бывает в истории, да, впрочем, и в жизни, наибольшие трудности приходятся на начало пути, а самый длинный путь частенько принимают за самый короткий. После раскопок, предпринятых Дельбёфом, прошло еще 35 лет, прежде чем первый удар лопаты положил начало освобождению Помпеи. Кавалер Алькубьерре, который по-прежнему возглавлял раскопки, был неудовлетворен своими находками, хотя они и позволили королю Карлу организовать музей, равного которому не было на свете. И вот король и инженер пришли к единому решению перенести раскопки в другое место, начав в этот раз не в слепую, а там, где, по словам ученых, лежали Помпеи, засыпанные, согласно античным источникам, в тот же день, что и город Геркулеса. Начало примечания. Во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, кроме Геркуланума и Помпеи, погиб еще один римский город – Стабии, также исследуемый в настоящее время археологами. Конец примечания. Дальнейшее напоминало игру, которую дети называют «Огонь и вода», но с участием еще одного партнера – Плута, который в тот момент, когда рука приближается к запрятанному предмету, кричит вместо огонь «вода». В роли такого путаника выступали алчность, нетерпение, а порой и мстительность. Раскопки начались 1 апреля 1748 года, и уже 6 апреля была найдена великолепная большая стенная роспись. 19 апреля наткнулись на первого мертвеца, вернее на скелет. Он лежал вытянувшись, а из его рук – Застывших в судорожной хватке, выкатилось несколько золотых и серебряных монет. Но вместо того, чтобы продолжать рыть дальше, систематизируя найденное и делая выводы, что позволило бы сэкономить время при дальнейших работах, раскоп был засыпан. О том, что удалось наткнуться на центр Помпеи, никто даже не подозревал. Были начаты новые раскопки в других местах. Удивляться этому не приходится. Могло ли быть иначе? Ведь в основе интереса королевской четы к этим раскопкам лежал всего-навсего восторг образованных невежд. Да, кстати говоря, у короля и с образованием дела обстояли далеко не блестяще. аль интересовала лишь техническая сторона дела. Винкельман впоследствии гневно заметил, что аль имел такое же отношение к древностям, какое луна может иметь к ракам. Все же остальные участники раскопок были озабочены лишь одной тайной мыслью – не упустить счастливой возможности быстро разбогатеть. Вдруг в один прекрасный день под заступом вновь заблестит золото или серебро. Заметим, что из 24 рабочих, занятых 6 апреля на раскопках, 12 были арестантами, а остальные получали нищенскую плату. Раскопки привели к амфитеатру. Но поскольку здесь не нашли ни статуи, ни золота, ни украшений, перешли опять в другое место. Между тем, терпение привело бы к цели. В районе Геркулесовых ворот наткнулись на виллу, которую совершенно неправомерно теперь уже никто не помнит, как возникло это заблуждение, стали считать домом Цицерона. Подобным взятым, как говорится, с потолка утверждением, еще не раз будет суждено сыграть свою роль в истории археологии и, надо сказать, не всегда бесплодную. Стены этой виллы были украшены великолепными фресками. Их вырезали, с них сняли копии, но саму виллу сразу же засыпали. Мало того, в течение четырех лет весь район близ Чевита, бывшая Помпеи, оставался забытым. Все внимание привлекли к себе более богатые раскопки в Геркулануме, В ходе которых был найден один из наиболее выдающихся памятников античности — вилла с библиотекой, которой пользовался философ Филадем, известная нынче под названием Вилла Дей Папири (Вилла Папирусов). Начало примечания. Филадем, Гадарский, годы жизни около 110 года до нашей эры, около 40-го или 35-го года до нашей эры. Древнегреческий философ, эпикуреец и поэт жил в Риме и в Геркулануме. Конец примечания. Наконец, в 1754 году вновь обратились к южной части Помпеи, где нашли остатки нескольких могил и развалины античной стены. С этого времени и вплоть до сегодняшнего дня в обоих городах почти непрерывно ведутся раскопки и на свет извлекается одно чудо за другим. Лишь составив точное представление о характере катастрофы, жертвой которой стали эти два города, можно понять и в полной мере вообразить себе, какое воздействие оказало открытие этих городов на век классицизма. В середине августа 79 года до нашей эры появились первые признаки предстоящего извержения Везувия. Впрочем, извержения бывали и раньше. Однако в предобеденные часы 24 августа стало ясно, что на сей раз дело оборачивается настоящей катастрофой. Со страшным грохотом, подобным сильному раскату грома, разверзлась вершина вулкана. К заоблачным высям поднялся столб дыма, напоминавший по своим очертаниям гигантский кедр. С неба, исчерченного молниями, С шумом и треском обрушился настоящий ливень из камней и пепла, затмивший солнце. Замертво падали на землю птицы, с воплями разбегались во все стороны люди, забивались в норы звери. По улицам неслись потоки воды, невесть откуда взявшиеся, с неба ли, из недр ли земли. Катастрофа разразилась ранним утром обычного солнечного дня. Однако городам суждено было погибнуть по Разному. Лавина грязи, образовавшейся из пепла, воды и лавы, залила геркуланом, затопила его улицы и переулки. Поднимаясь, она достигала крыш, затекала в окна и двери, наполняя собой весь город, как вода губку, и в конце концов наглухо замуровала его вместе со всем, что не успело спастись в отчаянном бегстве. Судьба Помпеи сложилась по-иному. Здесь не было потока грязи единственным спасением от которого служило, по-видимому, бегство. Здесь все началось с вулканического пепла, которое удавалось легко стряхнуть. Однако вскоре стали падать лапилли, потом куски пемзы по нескольку килограммов каждый. Вся опасность создавшейся ситуации прояснялась лишь постепенно. И когда, наконец, люди поняли, что им угрожает, было уже слишком поздно. На город опустились серные пары. Они заползали во все щели, проникали под повязки и платки, которыми люди прикрывали лица. Дышать становилось все труднее. Пытаясь вырваться на волю, глотнуть свежего воздуха, горожане выбегали на улицу. Здесь они попадали под град Лапилли и в ужасе возвращались назад. Но стоило им переступить порог дома, как на них обваливался потолок, погребая их под своими обломками. Некоторым удавалось отсрочить гибель. Они забивались под лестницей и в галереи, проводя там в предсмертном страхе последние полчаса своей жизни. Потом и туда проникали серные пары. 48 часов спустя вновь засияло солнце. Однако и Помпеи, и Геркуланум к тому времени уже перестали существовать. В радиусе 18 километров все было разрушено, поля покрылись лавой и пеплом. Пепел занесло даже в Африку, Сирию и Египет. Теперь над Везувием был виден только тонкий столб дыма и снова голубело небо. Можно себе представить, какое необычайно важное значение имело это событие для сегодняшнего дня, для науки, занимающейся изучением прошлого. Прошло почти 17 столетий. Люди другой культуры, других обычаев, но связанные с жертвами катастрофы кровными узами общечеловеческого родства, взяли заступы и откопали то, что так долго покоилось под землей. Это можно сравнить только с чудом воскрешения. Ушедшему с головой в свою науку и поэтому свободному от эмоций исследователю подобная катастрофа может представиться удивительной удачей. Я затрудняюсь назвать более интересное явление. Простодушно говорит Гёте о гибели Помпеи. И в самом деле, что может лучше, чем пепел, сохранить, нет, законсервировать, это будет точнее, для последующих поколений исследователей целый город таким, каким он был в своих трудовых буднях. Город умер необычной смертью, он не успел отцвести и увянуть. Словно по мановению волшебной палочки застыл он в расцвете своих сил, и законы времени, законы жизни и смерти утратили свою власть над ним. До того, как начались раскопки, был известен только сам факт гибели двух городов во время извержения Везувия. Теперь это трагическое происшествие постепенно вырисовывалось все яснее. Сообщения о нем античных писателей – облекались в плоть и кровь. Все более зримым становился ужасающий размах этой катастрофы и ее внезапность. Будничная жизнь оборвалась настолько стремительно, что поросята остались в очагах, а хлеб – в печах. Какую историю могли бы, например, поведать фрагменты двух скелетов, на ногах которых еще сохранились рабские цепи? Что пережили эти люди, закованные, беспомощные, Те часы, когда кругом все гибло. Какие муки должна была испытать эта собака, прежде чем окалела? Ее нашли под потолком одной из комнат. Прикованная цепью, она поднималась вместе с растущим слоем лопилли, которые проникали в комнату сквозь окна и двери. Поднималась до тех пор, пока наконец не наткнулась на непреодолимую преграду потолок, тявкнула в последний раз. И задохнулась. Под ударами заступа открывались картины гибели семей, ужасающие людские драмы. Финальную главу известного романа Бульвер Литтона «Последние дни Помпеи» отнюдь нельзя назвать неправдоподобной. Некоторых матерей нашли с детьми на руках. Пытаясь спасти своих чад, они укрывали их последним куском ткани, но так и погибли вместе. Иные мужчины и женщины успели схватить свои сокровища и добежать до ворот. Однако здесь их настиг град Лапилли, и они погибли, зажав в руках свои драгоценности и деньги. канем, остерегайся собаки», гласит мозаичная надпись перед дверью того дома, в котором бульвер поселил своего главка. На пороге этого дома погибли две девушки. Они медлили с бегством, пытаясь собрать вещи а потом бежать было уже поздно. У геркулесовых ворот тела погибших лежали чуть ли не в повалку. Груз домашнего скарба, который они тащили, оказался для них непосильным. В одной из комнат были найдены скелеты женщины и собаки. Внимательное исследование позволило восстановить разыгравшуюся здесь трагедию. В самом деле, почему скелет собаки сохранился полностью, а останки женщины раскиданы по всей комнате. Кто мог их раскидать? Может быть, их растащила собака, в которой под влиянием голода проснулась волчья природа? Возможно, она отсрочила день своей гибели, напав на собственную хозяйку и разодрав ее на куски. Неподалеку, в другом доме, событиями рокового дня были прерваны поминки. Участники тризны возлежали вокруг стола. Так их и нашли 17 столетий спустя. Они оказались участниками собственных похорон. В одном месте смерть настигла семерых детей, которые играли, ничего не подозревая в комнате. В другом – 34 человека и с ними козу. Она, очевидно, пыталась, отчаянно звеня колокольчиком, найти спасение в мнимой прочности людского жилища. Тому, кто слишком медлил с бегством, не помогли ни мужество, ни осмотрительность, ни сила. Был найден скелет человека поистине геркулесовского сложения. Он также оказался не в силах защитить жену и 14-летнюю дочь, которые бежали впереди него. Все трое так и остались лежать на дороге. Правда, в последнем усилии мужчина, очевидно, сделал еще одну попытку подняться, но, одурманенный ядовитыми парами, Медленно опустился на землю, перевернулся на спину и застыл. Засыпавший мужчину пепел, как бы снял слепок с его тела. Ученые залили в эту форму гипс и получили скульптурное изображение погибшего Помпеянина. Можно себе представить, какой шум, какой грохот раздавался в засыпанном доме, когда оставленный в нем или отставший от других человек вдруг обнаруживал, что через окна и двери выйти уже нельзя. Он пытался прорубить топором проход в стене, потом, не найдя здесь пути к спасению, принимался за вторую стену. Когда же и тут ему навстречу устремлялся поток, он, обессилев, опускался на пол. Дома, храм Исиды, амфитеатр – все сохранилось в неприкосновенном виде. В канцеляриях лежали восковые таблички, в библиотеках – свитки папируса, в мастерских – инструменты, в банях – стригилы, скрипки. На столах и в гостиницах еще стояла посуда и лежали деньги, брошенные в спешке последними посетителями. На стенах харчевин сохранились любовные стишки. Фрески, которые были, по словам Венутти, «прекраснее творений Рафаэля», украшали стены вилл. Перед этим богатством открытий очутился теперь образованный человек XVIII столетия родившийся после Ренессанса, он был подготовлен к восприятию всех красот античности. Но как сын того века, в котором уже угадывалась грядущая сила точных наук, он предпочитал эстетической созерцательности изучение фактов. Объединить оба этих воззрения мог только знаток и поклонник античного искусства, владеющий в то же время методами научного исследования и научной критики. Когда в Помпеях раздались первые удары заступа, человек, для которого эта задача станет делом жизни, проживал вблизи Дрездена, состояв в должности графского библиотекаря. Ему было 30 лет, и он не совершил еще ничего значительного. 21 год спустя никто иной, как Готхальд Эфраим Лессинг, получив известие о его смерти, писал: За последнее время, Это уже второй писатель, которому я охотно подарил бы несколько лет моей жизни.